Глава 42 «Приехали», – сказал Кай, как только автомобиль остановился. «Надень», – сунул мне в руки бархатную коробочку. «Что это?» – я осторожно открыла крышку и пораженно уставилась на кольцо из белого золота с огромным бриллиантом. «Просто надень». Дрожащими руками я надела кольцо, которое село на моем пальце, как влитое и завороженно рассматривала украшения. «Любоваться будешь потом», – вышел в открытую дверь. А я посмотрела в окно на шикарный отель, к которому одна за другой прибывали машины, и внезапно для самой себя ощутила внутреннюю дрожь. Видела, какие красивые люди выходили из элитного транспорта и ощущала себя самозванкой. Мысленно задавалась вопросом, что я здесь делаю, и не могла дать ответ. Ведь я никто, должница, вынужденная стать любовницей, временная игрушка. Так для чего я тут? Пойдем, протянул мне руку Кай, стоя у открытой двери машины. Я вложила пальцы в широкую ладонь и вышла из автомобиля. Улыбайся, нас снимают. Положил мою руку себе на сгиб локти крестовский. И я, как кукла, не имеющая собственной воли, натянула на лицо улыбку. Путь до входа в отель в свете вспышек камер прошла как в бреду. Но как только мы вошли в здание, меня стало немного отпускать. Не успела я прийти в себя, как Кай остановился рядом с какими-то людьми, здороваясь. Из-за мандража я с трудом сфокусировала взгляд на паре возраста Крестовского. Мужчина и женщина бросали на меня любопытные взгляды, а я даже не запомнила их лиц, стараясь побороть волнение. «Не дрожи ты так. Никто тебя в жертву не станет приносить. Для этого годятся только девственницы». Усмехнулся Крестовский, пока мы шли к банкетному залу, снова и снова останавливаясь, чтобы поздороваться с разными людьми. «Стараюсь» не стала перечить, пытаясь взять себя в руки. Стоило нам встретить очередных знакомых Крестовского, как дрожь будто намеренно возвращалась ко мне с новой силой. Но ни с кем он не задерживался надолго, словно из встречающихся его никто по-настоящему не интересовал. Как только мы вошли в зал, у меня перехватило дух от роскошного убранства. Конечно, за то время, что я прожила в особняке Кая, успела привыкнуть к красоте его дома, но эта красота стала для меня обыденной. И после длительного заточения в доме, огромное светлое пространство с высокими потолками, шикарными люстрами и декором из свежих цветов воспринималось как самое прекрасное из виданных мною мест. В конце зала возвышалась сцена с жидкокристаллическим экраном, а по периметру были расставлены круглые столы, рассчитанные человек на пятнадцать каждый. Кая Августович послышался со стороны мужской голос. Крестовский остановился, не дойдя до стола. Внешне он казался расслабленным и невозмутимым, но то, как он погладил мои пальцы в успокаивающем жесте, натолкнула на мысль, что этот человек не просто знакомый. «Виктор Петрович!» – кивнул ему Крестовский, не протягивая руки. «Не ожидал тебя увидеть, особенно со спутницей». Внимательно просканировал меня взором светло-карих глаз седовласый высокий незнакомец. С ним рядом стояла брюнетка лет сорока, на лице которой не двигался из-за инъекций ботокса ни единый мускул. Она не скрывала своей неприязни, глядя на меня, как на отбросы общества. «Решил, что хватит ходить в холостяках», – ответил ему Кай, чем застал меня врасплох. Я посмотрела на него, с трудом поборов желание открыть рот, но вовремя опомнилась. Даже так удивленно вскинул брови тот самый Витя. «Неужели невеста?» – «Она самая», – улыбнулся Кай а я заметила, как жена этого мужчины бросила взгляд на мою руку. «И кто же твоя милая избранница?» Теперь особенно пристально разглядывал меня этот мужчина, и от его липкого взгляда мне становилось не по себе. «Аврора» – кратко представил меня Кай, игнорируя недоуменные лица пары. «Очень приятно, Аврора», – протянул руку мужчина, дожидаясь, когда я вложу свою ладонь в его. Я посмотрела на Крестовского, взглядом спрашивая, как мне быть. Он в ответ едва заметно кивнул, и тогда я протянула руку. Седовласый мужчина тут же обхватил мои пальцы и прижался к ним сухими губами. «Виктор Браун», – представился он, – и я тут же напряглась, услышав знакомое имя. «Очарован вашей красотой и молодостью проскользил по мне липким взором. «Благодарю!» Я крепче вцепилась в руку Крестовского. «Где же ты нашел такое сокровище, Кай?» С трудом оторвав от меня взгляд, Виктор перевел его на моего спутника. «Аврора, воспитанница моей крестной матери!» «Как интересно!» Снова посмотрел на меня Браун с любопытством. А я совершенно перестала понимать, что именно происходит. И чего этим пытается добиться Кай? Отойдем на пару слов, кивнул собеседник Крестовскому. Я быстро шепнул мне Кай и отошел на пару метров в сторону вместе с Брауном. Его жена молча взяла бокал шампанского с подноса, проходящего мимо официанта, и сделала пару глотков, внимательно изучая меня взглядом. И чем же ты его окрутила? Наконец спросила меня женщина. Я удивленно смотрела на нее. Но вместо ответа она продолжала пристально смотреть на меня, дожидаясь, когда я скажу что-то. Ничем, пожала плечами и, последовав ее примеру, взяла у официанта шампанское. Он решил, что я его, на этом все. Не обольщайся, что он вечно будет хотеть тебя. Потягивала она золотистый напиток. Год, в лучшем случае полтора, он будет твой, а дальше придется искать ласки у кого угодно, кроме родного мужа. Потому что он будет совать свой член во все подряд, кроме как в родную жену. Зачем же тогда жить вместе? Мне не нравились подобные откровения. В нашем мире жены еще более бесправные существа, чем любовницы, милочка. Подумай, пока не поздно, о такой ли жизни ты мечтаешь?